Глава 2 Путь дался тяжело, тем более на голодный желудок, но пробовать ягоды в лесу я не стала. Запах оборотней присутствовал на каждом листочке травинке, чего я раньше не замечала. Иногда чудилось, что за мной наблюдают. Страшно, но ничего не происходило. Или такая реакция после совместной ночи с оборотнем пропиталась им. Хотела ополоснуться, но не было воды поблизости. Совсем. Признаться от меня так конкретно несло этим медведем, что каждый бы понял. Страх закрался в сердце. Понимая, что в академии не могу появиться запахом оборотня, с особым усердием обмазала платье и волосы, цветками чихая, заботливо прихваченными собой. Потом уже как заселюсь, первым делом искупаюсь. Показался вдалеке огромный замок, величественная крепость. Старинная, освещенная факелами, неприступная для врагов, растянувшаяся по всей равнине. Ночью Академия выглядела величаво и опасно. И все же я пришла раньше всех, что радовало, хоть получилась задержка из-за медведя. Оборотня. До сих пор не верила, что спасла безжалостного врага. Оставалось надеяться, что мы никогда не встретимся. Приблизилась и увидела двух стражников в черном одеянии, строгой форме Академии Оборотней. Они вышли навстречу, не позволяя подойти ближе, и когда повстречались со мной, приложили руки к груди в знак приветствия. Заставляла себя не переживать, быть невозмутимой. Звери ведь чувствуют эмоции, особенно страх. В том, что это оборотни, я не сомневалась, тем более с моим особым обонянием. Так как у меня дар цветов, всего живого, я могла различать все запахи, в том числе понять, кто передо мной, чего не могли маги. Поэтому я блокировала эмоции. Не хотелось быть еще трусихой, когда нас считали магическими ничтожествами. «Монстры зубастые, а все туда же, судить других». Выступила вперед и смело выдохнула. «Меня направили в академию из высшей школы магов. Я Лесси Фликер. Диартнэйт занимается сбором диров. Он должен представить группу». Вдруг парень, в котором унюхала волка, замолчал и с некой растерянностью посмотрел на второго, смотрящего куда-то позади меня. «В сторону черного леса, откуда с трудом вышла». Оборотень с запахом кошки прищурился и выдал. «Откуда явилась?» «Из Симанской долины. Я не успела совсем, и я отправилась пешком». Молчание длилось непозволительно долго. Парень о чем-то напряженно думал, первый же выглядел отстраненно. Словно один стоял, а нас не существовало. «Когда?» Вопрос заставил напрячься. «Позавчера?» — выдохнула, понимая, что они что-то высчитывают, и пояснила. «Вечером?» «Идти через черный лес ночью опасно даже для сильного оборотня. Или такая бесстрашная? Что у тебя за дар?» Как-то задумчиво выдал тигр, в чем теперь не сомневалась. Запах был сильным, к тому же он его не маскировал. «Я боялась опоздать». Как можно беспечнее и небрежнее проговорила, начиная переживать, что они учуяли запах медведя. Неужели? Продар не стала уточнять. Понятно. Раз так, то тебе где Ари она подскажет, куда и что. Оборотень повел челюстью и прогрохотал. Проводи ее. Спасибо прошептала и пошла вперед, чувствуя себя добычей под пронзительным взглядом оборотня волка, движущегося позади меня, направляя и прожигая дыру в моей спине. С интересом разглядывал, что совсем не скрывал. Мы шли молча, чему несказанно радовалась. Но счастье не длилось вечно. «Ты общалась с верными?» Споткнулась и полетела вперед, но сильная рука придержала. Хорошо, что он тут же поставил на землю, а так бы и висело в воздухе. «Под ноги смотри!» — грубо рявкнул он. «У нас здесь не ваши вылизанные местности!» Промолчала. «Ну а что сказать? Маги любили чистые зоны, без травинок, камушков, растений». «Спасибо». «Пошла дальше!» Буркнул он с рычанием, заставляя двигаться быстрее. Если же нет, переживала, что цапнет. Всю дорогу клацал зубами. Наивно решила, что больше вопросов не будет, но ошиблась. Оборотень оказался настойчивым. Я прав? Нет. Выдохнула, проклиная себя за то, что пошла той дорогой. Надо же, значит, все-таки верн. Но как они узнали? Я ведь использовала траву и точно могла сказать, что не ошиблась. «От меня внесло вонью чихая? Как же так? Что не так? Или запах вернов настолько сильный?» Испугалась, и когда оказалась напротив кабинета, совсем растерялась. Нужно срочно смыть запах, немедленно. Чем больше оборотней встречается мне на пути, тем сильнее я рискую. Теперь меня волновал очень важный вопрос. «Кого я спасла?» парень осторожно постучал в дверь и выдал. «Диайри можно к вам?» Девушка явилась, отбилась от группы. Я не слышала голоса в ответ, но парень кивнул и толкнул дверь, давая понять, что могу заходить. Думала, буду следовать за ним, но он развернулся и направился обратно по коридору. «Ну что же, нужно идти». Шаг, и я оказалась в цветочной оранжерее, «Орате», как называли оборотни. У окна за столом сидела приятная внешности женщина. Стоило ей увидеть меня, она скривилась и бросила взволнованный взгляд на цветы. Поняла, кто я. Маг, разрушитель всего живого. Странно, до сих пор удивлялась, почему у меня дар противоположный сущности магов. Если бы каждый день с этим не жила, не поверила бы в подобное? Так и она опасалась, что я своей магией уничтожу ее чудо. «Лучше нам поговорить в комнате». «У меня дар живого», — тихо выдала я, зная, что она услышит. «Оборотень, леса, как иначе?» «Маг с даром живого? Это невероятно», — проговорила она, хмуря брови, пытаясь принять мою истину. «Вот так». «Как тебя зовут?» «Лесси Фликер из Симанской долины». «Я Диария Вэл. Женщина поправила кудрявые рыжие волосы и показала рукой в сторону. Пойдем со мной». Последовала за ней. Конечно, мне было странно, но я понимала одно. Куда она меня звала, это будет связано с моим даром. Путь был недолгим. Я смотрела под ноги, чтобы не упасть, стены и прочее не рассматривала, надеясь, что позже представится такая возможность. Тягучий скрип заставил поднять голову. Такое количество цветов я никогда не видела. Притом таких ярких, насыщенных, завораживающих. Они переливались разными красками, благоухая нежными ароматами. Только вот понимая, что проблема дальше, уверенно направилась в конец оранжереи, пока не оказалось у огромного окна во всю стену, где погибали вьющиеся темно-синие цветы, подвешенные к потолку. Протянула руку, но тут услышала. «Они обжигают!» Кивнула, давая понять, что все нормально, и пальцами провела по лепесткам, желая услышать голос живого но в ответ ничего не услышала. Цветы будто спали. Ну, не как обычно, словно в плену. «Я впервые вижу эти цветы. Что они дают, кроме красоты и огня?» Женщина смутилась, явно не ожидала услышать мой вопрос. На секунду отвернулась, а потом приблизилась и тихо призналась. «По легенде, эти цветы цвели на горе богини». Они защищали от врагов, нечисти и оборотни с чёрным сердцем. Когда случилось первое несчастье, я... Вдруг женщина замолчала и посмотрела в сторону. Выдавила улыбку и заплетающимся голосом выдала. «Думаю, очень поздно, и ты устала с дороги. Я тебя провожу в правое крыло, которое приготовили для диров магов, чтобы ты привела себя в порядок». Хотела напомнить, что она сама меня сюда привела, ведь до сих пор не понимала ее действий, но не стала. Только решила уйти, как она резко дернулась к цветку и вырвала с корнем самый маленький, захватывая горсть земли. Вложила в мою ладонь, накрывая другой, ничего не говоря, но о чем-то глазами предупреждая. Было странно и непонятно. В школе магов все не так, а тут тайны... Кивнула и начала движение на выход, как вдруг на моем пути выросла старуха. Дряблая, с седыми волосами, в черной мантии, с яростью на лице. Она брезгливо осматривала меня, не давая надежды на хорошее отношение. А потом перевела взгляд на хрупкую женщину и скрипучим голосом выдала. «Почему варате постороннее?» Диаре, Нята, это Лесси». «Я выбрала ее помощницей, как вы и просили». «Диария Вэлл, когда я сказала помощницу, не могла подумать, что ты выберешь мага». осуждающий рявкнула старуха, дёргая челюстью, облизывая обветренные губы. «Ты ведь знаешь». «У нее особый дар всего живого». «Что-то изменилось». Седая, женщина внимательно смотрела на меня, думала и, спустя мучительное ожидание, нехотя спросила. «Что ты умеешь?» «Слышать цветы, направлять, лечить». Как можно увереннее говорила, ощущая дрожь во всем теле. Переживала и в то же время хотела быть полезной, не быть изгоем. «Это хорошо. Завтра». Диаре Ниата тяжело вздохнула. На рассвете буду ждать тебя здесь. И смотри мне, без опозданий. Кивнула и, понимая, что должна уйти, кивнула и побрела по дорожке. На выходе остановилась, хотела дождаться Диаре Вэл. Женщины говорили тихо, точнее, лисица объясняла что-то. Вдруг скрипучий голос старухи заставил вздрогнуть. «Поставь ее в группу с тадирами!» Писк лисицы получился громким. «Я не могу! Лесси — хрупкая девочка, а там уже воины, они же...» «Назначь ей защитника!» — раздраженно предложила женщина. «Но есть другие группы, где она...» «Если у нее такой дар, этой группе не будет равных!» «Только к тадирам!» Сомневаюсь, что высшим Дирам понравится. Берн будет ее защитником. Его никто не посмеет ослушаться. Ну, Берн ведь он не починится. Лающий смех прозвучал настолько ужасно, что захотелось закрыть уши. Он согласится. Я это чувствую. Верь, старый медведица. Теперь ступай. «Девчонка с дороги голодная, а путь у нее был тяжелым. Ужаснулась. «Куда меня хотят определить? К кому? К верну? Да никогда в жизни! Почему? Разве нет другого оборотня? Да и зачем оборотней?» Хотелось вмешаться, но знала, что нельзя. Кто бы ни была эта женщина, но у нее огромная власть, решает за всех внутренности сжала от возмущения и отчаяния я не понимала в голове не укладывалась вздрогнула как только почувствовала прикосновение женщина лица очаровательно улыбнулась и проговорила пойдем моя хорошая мы вышли и пошли по коридору я же не могла прийти в себя прокручивала слова медведицы удивляясь ее жестокости и что за тадира «Ты слышала наши разговоры и переживаешь, да?» — услышала вопрос лисица. «Так получилось. Просто я не хочу быть под защитой оборотня, и особенно под защитой верно. «Почему?» «Не подумайте плохо, но я опасаюсь Вернов, как, впрочем, мы все». «Да, согласна. Сама обхожу их стороной. Они, конечно, довольно тяжелые оборотни». Но самые лучшие защитники, если согласятся предоставить защиту. «Они безжалостные», — поделилась я и отвернулась, ощущая себя пленницей. Только прибыла, а уже столько несчастья на мою голову. Не скажу, что одобряю мнение Диайрониаты, и поэтому постараюсь помочь. Дис куда мягче и спокойнее, с ним будешь как за каменной стеной. «Кто такой Дис?» Мм, mm -hmm. он тигр. Отмечая, как округлились мои глаза, ведь тоже ничего хорошего, рыжая женщина поправила свое черное платье и тихо заверила. Не переживай, Дис очень чуткий, не даст тебя в обиду. Я знаю. Не все Тадира такие. Сглотнула, не желая спорить или доказывать. Зачем? Тут решают за всех с первой минуты. «Кто такие Тадиры?» — спросила, желая понять хоть что-то. Пока то, что видела, мне не нравилось. «Я считала, что здесь учатся Диары». «Это высшая группа, лучшая из лучших Диар. Тадиры прошли программу и теперь оттачивают навыки, выступая небольшими группами, выполняя задания высшего совета». «Но я не прошла программу». С надеждой воскликнула, надеясь, что мне поможет избежать участи. Тут ничем не смогу помочь, с грустью сказала она. Диаре неата распределяет диаров и тадиров. Не было слов. В эту минуту я так себя ругала, что хотелось закричать. И зачем, сказала Продар? Зачем? Именно это признание послужило толчком для кардинальных решений строгой женщины. Я все испортила. Но кто же знал? Пойдем, нам нужно поторопиться. Завтра прибывает группа, а у меня ничего не готово. Необходимо проверить комнаты, чтобы расселить всех. Спешила за женщиной, удивляясь тому, как быстро она двигалась. Подошли к лестнице и стали подниматься на третий этаж. На стенах красовались картины. На каждый воин в одежде и сбоку золотая печать с мордой зверя. Лиса, тигра, волка и, выше всех, медведя. Оборотни не сомневались. «Что значат эти печати? И почему именно в этом крыле?» Не удержалась и спросила. «Это крыло, которое приготовили для магов?» «Боюсь, не могу тебя порадовать и в этом». Я остановилась и непонимающе уставилась на женщину. Диаре Вэлл пожала плечами и издавленно улыбнулась. «Группы тадиров вызывают на задание. Они находятся в отдельном крыле, готовые отправиться в путь в любое время. Ты не можешь жить отдельно от своей группы?» Пошатнулась, тут же хватаясь за перила, силой сжимая. «Невозможно!» «Но... Лесси...» «Тебе нечего опасаться. Оборотень и могиня могут быть истинной парой лишь в редких случаях. Ты в безопасности. Здесь тебе нечего бояться, тем более, если пожелаешь, я дам тебе отвар». «Хочу!» С паникой в голосе выкрикнула, желая получить все, чтобы не случился этот редкий случай. «Оказывается, я ужасно невезучая, о чем никогда не догадывалась, так что лучше обезопаситься». Я буду одна среди... Не могла договорить. Даже ужасно представить такую жизнь. Нет, там есть девушки. Не переживай, все будет хорошо. Хорошо уже не будет. Я в Академии оборотней, в группе тадиров. Что тут может быть хорошего? Поднялись и направились по темному коридору с колоннами. На лице Диаре Вэлл видела беспокойство и задумчивость. — Думаю, лучше тебя оставить в комнате с Митой. Она не обидит тебя и другим не позволит. Задумчиво протянула женщина, дополняя еле слышно. — Она странная девочка, но уверена, вы договоритесь. — Оборотень? — Да, в этом крыле лишь оборотни высшего ранга. — И я. Как повезло. А когда они узнают, что будет... «Мне нужно еще год изучать программу, мне кажется...» Не могла я спокойно реагировать на то, что должна быть в высшей группе. «Не переживай, если ты не будешь справляться, тебя отправят в Грем по списку. Там будет легче и спокойнее, да и требований по минимуму». Такой вариант меня устраивал. Появилась мысль сделать именно так, чтобы меня вернули в свой Грем, где должна учиться еще год. Я вот была уверена, что мне там будет лучше. «А выпускные Грэмы всегда переходят в тадиры?» «Нет. Чтобы быть тадиром, необходимо иметь сильный дар, мощь, качество лидера. Конечно, я не считала себя тряпкой или неудачницей, но меня вот никак нельзя назвать лидером с особым даром. О чем они?» Я всю жизнь видела презрение в глазах родных, близких и знакомых, только Лайф нашел во мне нечто большее. Вспомнила, и стало тепло на душе. Я верила, что мы встретимся, он придет за мной. Непременно. «А если я не подойду?» — осторожно спросила, желая знать последствия. «Тебя нужно проверить и научить». Как минимум потребуется время, возможно, месяц или больше, но я не могу пойти против Диаэрониата. Она мать нашего высшего члена Академии, Дрейса Сена». Молчала. «Что уж тут скажешь? Ничего. Только можно действовать. Тихо и грамотно». «Вот и твоя комната. Здесь есть все необходимое», — проговорила женщина и вошла внутрь. Она покрутилась на месте в поисках чего-то, но ничего не нашла. «Знаю, что вы используете магические световые шары для освещения, но мы используем свечи и факелы. Правда, у Миты ничего нет. Видно, тигрица не пользуются ими. Но я принесу чуть позже. Ты умеешь ими пользоваться?» «Да», — тихо выдала, вспоминая, как злился отец, когда я просила зажечь шар в своей спальне. Никогда не помогал, неважно, в каком возрасте или в какой момент подходила. Лишнее напоминание о том, какая я бездарная и ничтожная. Мать втайне от него купила на рынке оборотни и свечи и принесла мне. Отец, естественно, понял, ведь запах воска не встречается у магов, но не отобрал. Поставил условия не попадаться с ними на глаза. «Хорошо, тогда тебя не нужно учить» сказала и показала на ближнюю кровать у окна. Вторая находилась в самом темном углу комнаты. Она твоя. Шкаф и тумбочки, все необходимое, ну и купальня чуть дальше. «Тут крыло девушек?» поинтересовалась, надеясь на чудо. «Общее. Только три комнаты с девушками, поэтому отдельно выделять не стали. Раздельные купальни с общим проходом, а так э, всё». В общем, располагайся. Она сделала шаг к двери, но я остановила. Постойте, а как же одежда? Я завтра выдам три комплекта, к вечеру. Их нужно будет переделать. Ты слишком маленькая и хрупкая. Спасибо. Занятия начнутся послезавтра для магов. Как и у тебя, так что отдыхай. Но почему никого нет? «Или высшие уже отдыхают?» Высший Дрейс Сен отправил их на задание. «Насколько знаю, они на днях должны вернуться, поэтому у тебя будет больше времени освоиться». «Но мне скажут, когда они вернутся?» «Конечно, я обязательно расскажу, только ты и сама узнаешь». Кивнула, наблюдая, как она уходит, плотно прикрывая дверь, оставляя меня одну. Одну в темной, пропитанной ледяным холодом комнате. Стояла так некоторое время, а потом направилась к своему месту, останавливаясь у окна. Так страшно звучали ее слова про то, что я сама пойму. Неужели? Не хотелось мне здесь быть, да и всего этого. еще пугало будущее. Но все равно я справлюсь. Непременно. Посмотрела на сумку в своих руках и выдавила улыбку. «Если никого нет, то могу помыться, чтобы окончательно смыть с себя запах оборотня. И все. Забуду его, как кошмарный сон».